Глава 26. Если начальство предоставило комфортабельный офис, надо им пользоваться. Валеев маленькими глотками потягивал кофе эспрессо, манерно оттопырив мизинец. Это была вторая чашка подряд, после которой кофемашина потребовала засыпать новые зерна. Марат наслаждался бодрящим напитком и с затаенной улыбкой наблюдал за неуклюжими манипуляциями напарника. Крупная фигура Вани Майорова склонилась над кофейным аппаратом. Блестящие ручки, маленькие кнопки и пластмассовые крышки выглядели особенно хрупкими, когда к ним прикасались ручища оперативника. Майоров засыпал кофейные зерна в бункер, подставил чашку и нажал кнопку на панели управления. Однако желанного урчания жерновов и шипящей струи не последовало. Дисплей выдал очередное предупреждение на английском. — Что и еще надо? — возмутился оперативник. — Воду налил, зерна засыпал. — Ты забыл сказать «пожалуйста»? — Чего? — Попроси на хорошем английском, плиз, только вежливо. — Ты что, серьезно? Валеев погасил улыбку и с сочувствием покачал головой. — Да, запущенный случай. — Учите английский, чтобы понимать технику. Поддон с отходами вытряхни, вот тот, что под чашкой. Ваня вытащила из аппарата емкость с отработанным кофе. «И почему все дерьмо достается мне? Видел, как Грещук на меня посмотрел? Как Ленин на буржуазию! Вот-вот, Рощин сам нахватал синяков, а меня обвиняет в избиении!» «Наглая ложь! Ты не такой!» — возмутился Валеев, но в его голосе чувствовался подвох. Грищук изучит тело твоей Гали и убедится, что был неправ!» «Что?» — лицо Вани перекосилось. — Обычная практика в ходе проверок. Если ты проявляешь насилие на службе, то и в быту не сдержан. Грищук попросит Галю раздеться, сфотографирует ее тело, если не обнаружит синяков... — Да я ему ноги поведергиваю. Ваня бросился к выходу. Марат еле успел перехватить рассверепевшего напарника. — Успокойся, дурень. Нервы у тебя не к черту. Я пошутил. — Ну и шуточки у тебя. Ваня грубо стряхнул руки Марата, вцепившийся в него. Грещук голую Галю фотографировать не будет. Ты сделаешь это сам и покажешь всем. Вот, полюбуйтесь, я даже свою бабу пальцем не тронул. Валеев, да я тебя за такие советы! Стоп-стоп! Марат, выставив руки перед собой, пятился под напором набычившегося Майорова. Тебе и русский надо подучить, чтобы понимать юмор. Идиотские шуточки! Ваня наконец понял, что к чему, и вернулся к кофейной машине. Аппарат, наконец, выдал порцию кофе. Ваня добавил сливки и сахар, пригубил, оценил насыщенный вкус и, прихватив упаковку мини-кексов, удалился к компьютеру. Но спокойствие оперативника продолжалось недолго. «Марат, ты посмотри, что творится!» услышал Валеев возглас напарника из-за стеклянной перегородки. Воспаленный взгляд Майорова пожирал текст на мониторе. «В чем дело?» нехотя поинтересовался Валеев. Не успел я отнести бумагу на освобождение Рощина, а тут... Майоров возмущенно указывал на монитор, растопыренный пятерней. Марат подошел и увидел на экране брусский заголовок. Следственный комитет сажает невиновных. — Что это? — спросил он. — Это блок журналюги Бойцова, который раструбил об избиении Белова. — Забей ты на этого козла. — Легко сказать, Грещук ему верит. Я вылечу со службы из-за этой подставы. Служба. Так ее раз и так. Валеев вдруг осознал, что среди полицейских принято прогуливать трудности службы. Ненормированный график, постоянные стрессы, смертельную опасность. Но вот в чем парадокс. Наибольшее наказание для полицейского — быть изгнанным со службы. Оперативника потянуло на философию. О нашей клятой службе надо помнить всегда. Мы стоим на пороге двух миров, Ваня. Тут... Теплая, ласковая галя и локоть друга, а там, за дверью, которую ты вышибаешь, за рулем авто, которое ты останавливаешь, другой мир, точнее, его изнанка. И каждый раз, переступая невидимую черту, ты должен помнить, что можешь не вернуться. Или вляпаться в дерьмо, как с Беловым. Я уже вляпался по самые уши, и теперь должен выкарабкиваться. Поэтому приходится почитывать сетевой дневник этого урода Бойцова, И что же он пишет? Продолжает фыркать дерьмом. Первая статейка была об избиении Белова. А теперь он втаптывает нас в грязь из-за ареста Рощина. Смотри, он заявляет, что мы прессуем невинных людей. Требуем у них признания и неохотно отпускаем их даже под напором оправдательных фактов. Просто травля какая-то. Интересно. Валеев пробежал глазами текст на экране. Нашел упоминание об видеофиксаторе поезда. Бойцов слово в слово повторяет то, что доложил Устинов насчет Алиберощина. Откуда он знает? А вот это я и выясню. Я прижму этого писаку и все из него вытрясу. Майоров вскочил со стула, опрокинув недопитую чашку кофе. Брызги попали ему на брюки. Что за невезуха? Марат поспешил предупредить напарника. Ваня, даже не дыши в его сторону. А то журналист грохнется в обморок и предъявит фотографию своей синей задницы. Не отмоешься. Я должен с ним поговорить. Если Борис Бойцов действительно существует. Что ты имеешь в виду? Опешил Майоров. У нашего Миши есть подружка Маша. Она не только журналистка, но и бойбаба. Понимаешь, о чем я толкую? О чем? Валеев взял приятеля под локоть. Среди пишущей братьей принято брать псевдонимы. А вдруг Борис Бойцов — это Маша Луганцева? Кстати, она заходила сегодня к Устинову. Умной девице ничего не стоит вытянуть информацию из влюбленного парня. Ты думаешь, головастик способен на такие подлянки? При чем тут он? Представь себя и Галку. Она ведь может из тебя веревки вить. Если ей понадобится что-нибудь узнать, ты сам не заметишь, как выложишь всю подноготную. Ну, у нас с Галей друг от друга секретов нет. То-то. Как говорит Петелина... «Во время расследования нельзя исключать самые безумные версии!» Майоров на мгновение задумался, но от прежней мысли не отступился. Взгляд его сузившихся глаз словно нащупывал будущую цель. «Бойцов, Луганцева, а вот мы и проверим!» «Ты о чем? Я хочу увидеть рожу Бойцова!» «Только не порть ее!» — крикнул вдогонку напарнику Валеев.